влияние церкви христиане первых времен находились в ожидании неминуемого конца света и надеялись на второе пришествие Христа который установит на земле царство Божье они не только ждали спасителя но и старались приблизить его возвращение верностью его учению и своей истовостью вангеелие и апостолы и призывали их отрешиться от забот бренной жизни проявляя однако уважение к установленной государственной власти последнее рассматривалось как благо поскольку она должна утверждать на земле мир порядок и правосудие даже если ее представители поддаваясь внушением лукавого злоупотребляли ею В принципе христиане подчинялись императору и римским пусть и языческим магистратам видя в них представителей богоугодного порядка но вместе с тем оставляли за собой возможность неповиновения представителям власти, когда последние явно выступали противниками закона Божия такая позиция могла привести христиан к гражданскому неповиновению и мученичеству что часто и случалось когда они отказывались от военной службы церковь первых христиан рассматривала профессию солдата как несовместимую со статусом христианина множество мучеников от галлии до африки заплатили своей жизнью за отказ служить оружием языческому императору общее положение изменилось при константине который даровал христианам статус законной религии в триста три году прежде чем выступить их покровителем открыто с той поры массовое обращение в христианство становится в империи обыденным явлением и хотя такого рода христианизация не всегда шла от чистого сердца эдикт императора феодосии в 39 первом году и провозглашает веру Святого Петра к государственной религией и запрещает языческие обряды. В глазах большей части христиан, изумленных крутым поворотом от преследова к покровительству, император выступает отныне как выразитель воли Бога, церковь рассматривает его как епископа. В новых условиях пацифистские и антимлитаристские тенденции становятся подозрительными. Арльский синод в тристатыртом году уже демонстрирует эту ориентацию отлучая от церкви верующих, которые отказались нести военную службу в мирное время. ныне считается общепризнанным, что первым намерением этого церковного совета было поощрить христиан к несению службы под знаменами, хотя бы только в мирное время. Сам факт того, что приходилось выносить постановление такого рода, показывает достаточно ясно, что военная служба еще оставалась у христиан вопросам совести даже при императоре христианине. Как бы то ни было, церковные власти вполне сознательно занимают позицию одобрения этой службы. Римская империя им представляется градом Божьим. Надлежит следовательно сотрудничать с императором несосланным Богом для выполнения этой миссии. Не будучи безусловным сторонником этой концепции, даже в пору, когда угроза вторжения варваров широко разрастается, Августин подчеркивает тем не менее, что Римская империя став христианской, выполняет волю Бога и является в некоторых отношениях воплощением добра. Роль зла отводится варварам. Христианам необходимо стало быть сражаться с оружием в руках против темных сил. Вооруженное противостояние варварским нашествием становится, как видим, делом законным. иначе спасти цивилизованный мир невозможно варвары не просто странные люди с непонятными нравами и обычаями и к тому же неприятно пахнущие сверх того они неистовые воителей язычники или хуже того еретики за исключением франков долго хранивших верность язычеству Германские народы обратились в христианство в то самое время, когда затопили собой империю. Но отношение к ним других народов лучше не стало. Напротив, они сделались еще более ненавистными, так как примкнули к кореанству, отвергавшему божественную природу Христа. Исповедание веры, принятые германцами было не только арианским, Кроме того, христианская вера в этой ереси оказалась сильно искажена языческой культурой и менталитетом тех германских народов, к которым со своей проповедью обратился Ульфила, передавший им Библию, переведенную им на готский язык. Апостол Готов прекрасно отдавал себе отчет в том, что проповедует учение любви и мира воинственному до мозга костей народу. чтобы без нужды не возбуждать кровожадные инстинкты новообращенных, он предпочел даже опустить в переводе книгу царей изобилующую сценами насилия. Однако он не смог избежать двойной ловушки, расставленной языком и менталитетом готов. У них, например, отсутствовали такие понятия как милосердие, мир, прощение, любовь к ближнему. в любом случае трудно было отыскать в их языке эквивалены этих понятий. Так метафоры, посредством которых апостол Павел пытался донести до сознания верующих мысль о необходимости духовной борьбы, метафоры, которые им строились на широком заимствовании военной лексики, Аапостол настаивал на том, что такая борьба требует от христианина осторожности, смелости, рассудительности, дисциплины, выполнение взятых на себя обязательств, а отсюда, уподобление требуемых моральных качеств оружию Божию, щиу веры, шлему спасения, мечу слова Господня, портупеи истины, пацирю справедливости и так далее. Так вот эти метафоры, готами, как и вообще всеми германцами, воспринимались не в переносном, а в прямом смысле, что, разумеется, придавало посланию апостола Павла очень воинственный колорит, столь милый германскому сердцу. Встретившись с огромными трудностями такого рода, проповедники христианства оказались перед выбором либо полный отказ от миссионерской деятельности, либо готовность довольствоваться ее минимальными результатами. Большинство из них, движимых стремлением донести до грубых германских народов хоть что-нибудь из Благой Вести, Евангелия, предпочитали последнее, это хоть что-нибудь, сосредоточивая свою энергию лишь на самом неотложном. Крестили, не успев обратить, и откладывали более глубокую евангелизацию до лучших времен. погоня за малым, они старались как-то смягчить, христианизировать культ войны и насилия, не имея возможности вырвать его с корнем. Как вынудить народы, у которых насилие было возведено в ранг сакрального, для которых кровная месть была как гражданским, так и религиозным долгом, для которых оружие имело и магическую и религиозную ценность, Как их вынудить принять религию любви и прощения.